Глава пятьдесят Сейчас. Два электрика, являющих собой полную противоположность, проводили финальную проверку всех систем на Джонсе. «Слушай, Дип, я что подумал? А когда все закончится, мы прямо на этой планете, наверное, и обратно полетим?» Здоровяк оторвался от очередного теста сети – Разогнулся и присел в настоящий сзади него шкафчик. «Если будем живы», — сказал он многозначно, но потом улыбнулся. «Смотри, технически мы особо никуда и не улетали». «Я вот этого никак понять не могу, если честно». «Сложно, согласен, но представь себе мешок с узким горлышком». Ты выворачиваешь мешок наизнанку, в то время, когда по отношению к нему находишься в одном и том же положении. Знаешь, с мешком я могу представить, хоть и не хочу, но вот с космосом, с планетами... Я вот как вижу эту планету, словно полосками красными увитую, так дрожь пробирает. И красиво, блин, и страшно. Хорошо, хоть убивать их там всех теперь не надо произнес Дип и поднялся, чтобы продолжить работу, но остановился на полпути. «Как там голоса в твоей голове, дружище?» «Молчат, давно молчат, да и хорошо. Честно говоря, это стрёмно, как будто кто-то рацию в твоей голове забыл. Вот так пойдешь в уборную, присядешь, представишь девчонку фигуристую» а тебе прямо в мозг, Джоунс на связь, Джонс на связь. Так и потенцию потерять можно. «А на кой она тебе?» — хохотнул Дип. «Ну не скажи! Мы из этого путешествия богатыми должны вернуться, если выживем». «Если выживем», — согласился Зип. «Кстати, меня еще больше всего радует, что начальство я тоже давно не видел. Особенно это, шарообразное» и он прыснул в крохотную ладошку. Дип тоже захохотал, поэтому они не сразу расслышали посыльного, который пытался донести до двух электриков, что их вызывает Миррор. «Сглазили», — сказал на это Дип. «Да, я ждал этого», — понурился Зип. «Ведь прилетели почти, и не надо мне аналогий про мешок, мне так понимать легче, хоть и неправильно».